Аркадий Петрович. Вскоре Зоя уехала в санаторий. Находился он недалеко, в Сокольниках. И в первый свой свободный день я приехала ее навестить. «Мама!» – воскликнула Зоя, бросаясь мне навстречу и едва успев поздороваться. «Знаешь, кто тут отдыхает?» «Кто же?» «Гайдар! Писатель Гайдар! Да вот он идет!» Из парка шел высокий, широкоплечий человек с открытым, милым лицом, в котором было что-то очень детское. «Аркадий Петрович!» – окликнула Зоя. «Это моя мама, познакомьтесь!» Я пожала крепкую большую руку. Близко увидела веселые, смеющиеся глаза. И мне сразу показалось, что именно таким я всегда представляла себе автора «Голубой чашки» и «Тимура». «Очень давно, когда мы с детьми читали ваши первые книги, Зоя все спрашивала, какой вы, где живете, и нельзя ли вас увидеть?» — сказала я. «Я самый обыкновенный, живу в Москве, отдыхаю в Сокольниках, и видеть меня можно весь день напролет», — смеясь отрапортовал Гайдар. Потом кто-то позвал его, и он, улыбнувшись, нам отошел. «Знаешь, как мы познакомились?» — сказала Зоя, ведя меня куда-то по едва протоптанной снежной дорожке. Иду я по парку, смотрю, стоит такой большой, плечистый дядя и лепит снежную бабу. Я даже не сразу поняла, что это он. И не как-нибудь лепит, а так, знаешь, старательно, с увлечением, как маленький. Отойдет, посмотрит, полюбуется. Я набралась храбрости, подошла поближе и говорю, «Я вас знаю, вы писатель Гайдар». Я все ваши книги знаю. А он отвечает. Я, говорит, тоже вас знаю. И все ваши книги знаю. Алгебру Киселева, физику Соколова и тригонометрию Рыбкина. Я посмеялась. Потом Зоя сказала. Пройдем еще немножко. Я тебе покажу, что он построил. Целую крепость. И правда, это походило на крепость. В глубине парка стояли, выстроившись в ряд, семь снежных фигур. Первая была настоящий великан, остальные все меньше и меньше ростом. Самая маленькая снежная баба сидела в вылепленной из снега палатке, а перед ней на прилавке лежали сосновые шишки и птичьи перья. «Это вражеская крепость», – смеясь рассказывала Зоя. «И Аркадий Петрович обстреливает ее снежками, и все ему помогают. И ты?» «Ну и я, конечно, тут не устоишь». Такой шум подымается. Знаешь, мама, несколько неожиданно закончила Зоя. Я всегда думала, человек, который пишет такие хорошие книги, непременно и сам очень хороший. А теперь я это знаю. Аркадий Петрович и Зоя подружились, катались вместе на коньках, ходили на лыжах, вместе пели песни по вечерам и разговаривали о прочитанных книгах. Зоя читала ему свои любимые стихи, и он сказал мне при следующей встрече. «Она у вас великолепно читает Гетте». «А мне он знает, что сказал, послушав Гёте. удивленно говорила потом Зоя. «Он сказал, на землю спускайтесь, на землю». «Что это значит?» В другой раз, незадолго до отъезда из санатория, Зоя рассказала. «Знаешь, мама, я вчера спросила, Аркадий Петрович, что такое счастье?» Только пожалуйста не отвечайте мне как чуку и геку счастье мол каждый понимает по своему ведь есть же у людей одно большое общее счастье Он задумался а потом сказал: есть конечно такое счастье ради него живут и умирают настоящие люди но такое счастье на всей земле наступит еще не скоро тогда я сказала только бы наступило и он сказал «Непременно. Через несколько дней я приехала за зои Гайдар проводил нас до калитки. Пожав нам на прощание руки, он серьезным лицом протянул Зое книжку. «Моя. На память». На обложке дрались два мальчика. Худенький, в голубом костюме, и толстый, в сером. Это были Чук и Гек. Обрадованная и смущенная, Зоя поблагодарила, и мы с ней вышли за калитку». Гайдар помахал рукой и еще долго смотрел нам вслед. Оглянувшись в последний раз, мы увидели, как он неторопливо идет по дорожке к дому. Вдруг Зоя остановилась. «Мама, а может быть, он написал мне что-нибудь?» И, помедлив, словно не решаясь, она открыла книжку. На титульном листе были крупно, отчетливо написаны хорошо нам знакомые слова. «Что такое счастье?»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 О том, чтобы остаться на второй год, она и слышать не хотела.